Опасный поворот, часть вторая. Сибирский зигзаг. В большой светлой лаборатории одного из сибирских НИИ, оборудованной по последнему слову техники успешно закончился завершающий эксперимент практического цикла по секретному проекту номер 30. Сотрудники, в основном люди от 30 до 40 лет, оживленно делились своими соображениями. Все были довольны, у всех было хорошее настроение, шутили, смеялись. Наконец, один из них, симпатичный высокий брюнет, перекрывая общую суматоху громким баритоном, объявил «Эй вы, Ньютоны, Платоны и прочие резерфорды, хватит бездельничать, в ожидании Нобелевской премии предлагаю пообедать». Сослуживцы дружно поддержали предложение и отправились в институтскую столовую. В столовой просторно и чистое было многолюдно и оживленно. Время обеда. Пространство было густо наполнено запахом переваренного борща, пережаренной рыбы, звоном посуды, столового железа и, разумеется, беспрерывным людским говором. Наши знакомые, сидя в углу зала за продолговатым столом, сдвинутым из двух квадратных, заканчивали скромный обед. И, допивая жиденький компот, продолжали обсуждать детали успешного эксперимента. К ним подошла одна из официанток, смуглая, эффектная молодая женщина, и стала собирать пустую посуду. «Здравствуйте, Лелечка!» — приветствовал ее высокий брюнет. «Юрий Борисович, я вам вот уже второй год объясняю, что меня зовут Лейла. А я вас второй год спрашиваю. Лейла, где ваш Минджун?» «На Кавказе ее Минджун». усмехнулся один из сотрудников лаборатории, и наверняка не один. Но мы же не на Кавказе, не сдавался Брюнет. Лейла уже второй год работает у нас в Сибири, мучается одиночеством. Значит, ей нужен наш сибирский Меджун. Правильно поддержал кто-то. Меджуна со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе. А он уже воспитан. Юрий Борисович ткнул себя пальцем в грудь. А вы с женой согласовали, хитро прищурилась Лейла. «И «Это вопрос техники», — хорохорился Нежин. Сотрудники поднялись из-за стола. «Коллеги, подъем!» «За работу, товарищи!» «А нашего сибирского меджуна за хорошую работу оставим на растерзание Лейлы». «Правильно! Хватит с нас сибирского цирюльника!» «Ну так что, Лейла, обсудим детали?» Юрий Борисович взял официантку за локоть. «Ну что ж, обсудим!» Лейла поставила поднос на стол, достала мобильный телефон, огляделась по сторонам. «Но сначала вам надо поговорить по телефону». «С кем это?» — удивился Нежин. «С очень серьезными людьми». Она набрала номер и протянула ему телефон. «Вы меня интригуете», — улыбнулся Юрий Борисович и взял трубку. На другом конце раздался глухой мужской голос. «Здравствуйте, Юрий Борисович». «Здравствуйте, вы кто?» «Ваши доброжелатели». «Выслушайте нас спокойно и не принимайте быстрых решений. Это может вам очень навредить». «Что это, угроза?» — вскипел Нежин? «Это добрый совет. Короче, нам надо встретиться с вами. А мне с вами встречаться не надо». «Надо, Юрий Борис, очень надо. Ваша жена, дочка и тёща в наших руках». «Как это?» — обалдел межин и почему-то спросил. «И тёща?» «И тёща, Степанида Семёновна, милый человек». А впрочем, послушайте их сами. Папа, папа, мы здесь, мы живы. А мама? И мама, и бабушка рядом только связаны. В трубке снова раздался глуховатый голос. Так что, если хотите увидеть их живыми и здоровыми, быстренько садитесь в свои «Жигули» и торопитесь на проспект Королева. Встаньте у кафе «Буратино», мы вас найдем. И не вздумайте по дороге забегать в спецотдел или милицию. За вами следят. Мы тут же все узнаем. и родных ваших уничтожим. «Как уничтожим?» — опешил нежен «Как, как? Зарежем?» «Нет, нет, только не это. Я еду, еду!» Нежин сунул телефон мило улыбающейся официантке и бросился к выходу. У кафе «Буратино» Нежин метался вокруг своих «Жигулей», нервно оглядываясь по сторонам и поглядывая на часы. Наконец, из-за угла вынырнула иномарка средней руки — которых сегодня множество бегает по России, и резко затормозила возле Жигулей. Задняя дверца распахнулась, из нее вышел крепкий парень. На передней дверце опустилось стекло, и человек в шляпе, знакомым уже глухим голосом, предложил, не оборачиваясь, «Садитесь, Юрий Борисович». нежен плюхнулся на заднее сиденье. За ним ловко втиснулся молодой крепыш, и машина понеслась по тихой безлюдной улице в лесопарковой зоне. «А где мои...» «Потерпите, еще пять минут, потом поговорим», — глухо ответила шляпа, не оборачиваясь. Тягостное молчание в машине нарушалось кряхтением спутников, от которых несло чесноком и водочным перегаром. Машина лихо повернула очередной раз и подъехала сзади к стоявшей на обочине грузовой газели. Двери газели распахнулись, и Нежин, к своему ужасу, увидел сидевших в кузове жену, дочь и тещу, связанных по рукам и ногам. Рты у них были заклеены скотчем. У Нежина началась истерика. Он кричал, рычал, пытался кусаться, но силы были неравны. Его зажали, смяли, стукнули, заткнули рот. Машина понеслась вперед по аллее лесопарка, оставляя безмолвную газель, наполненную страхами и болью. Через несколько кварталов машина остановилась, Нежину освободили рот и влили несколько глотков виски. Он пришел в себя, собрался с духом. «Что я должен делать?» «Немного», — сидевший на переднем сиденье бандит в шляпе говорил, не оборачиваясь. «Нам нужны основные формулы ваших разработок по тридцатому проекту». «Вы с ума сошли?» «Нисколько. Мы бы сделали это и без вас, и не такими жестокими мерами». Но ваши чекисты из Москвы нагрянули так неожиданно и так резво взялись за дело, что ждать нам уже некогда. Они уже сели нам на хвост, и счет идет на часы. Но у нас нет еще полной документации, работа еще на стадии эксперимента. Но экспериментальные образцы уже получены и прошли практические испытания, очень успешно, и сегодня закончены. Вы и это знаете? Конечно. «Мы знаем многое, почти все. Не знаем только конечных формул вашей адской каши и не имеем штаммов ваших микрокиллеров. Штаммы теперь у вас есть, целых четыре контейнера. А где формулы? Они у нас в головах. И у вас тоже? Конечно, с гордостью произнес Нежин презрительно, глянув на своих соседей. Но ведь это страшное оружие». Мы как раз и занимаемся разработкой противоядия ему. Не бойтесь, наши друзья не собираются применять это на практике, тем более против русских. Мы ведь тоже россияне. А зачем же это вам? В некоторых странах ваши коллеги занимаются той же проблемой, но менее успешно. Они хотят ускорить процесс. Что это за коллеги? Бородатые, что ли? Может и бородатые, усмехнулась Шляпа. Мы выполняем заказ. Нам платят хорошие деньги, мы и вам предлагаем сотрудничать за очень хорошие деньги. Тем более расходы у вас должны увеличиться. То есть, ваша жена собирается рожать вам наследника? Она на шестом месяце, разве не так? Ну, вы даете. Время идет, напомнила шляпа. Но документация действительно не готова, не собрано воедино, все в голове. Хорошо. Кивнул пассажир в шляпе, не оборачиваясь. «В таком случае нам нужен один из четырех контейнеров с опытными образцами новых штаммов». «Но его невозможно вынести». «Ерунда. У вас такая охрана и такие дыры в заборе, что можно вывести слона на веревочке». «Но...» «Никаких «но», — резко оборвал на главарь «Я же сказал, счет идет на часы. Или вы сегодня до конца рабочего дня приносите нам контейнер, или ваши родные отправятся на тот свет». «Нет, нет, только не это. Ради Бога, я должен подумать», — заметался Нежин. «Думать некогда. Сегодня в семь вечера вы должны сидеть в ваших роскошных «Жигулях» на седьмом километре загородного шоссе с контейнером в руках. Мы вас найдем. И не вздумайте дурить никому ни слова». Нежин молча кивнул. «К Буратино!» — быстро скомандовал главарь, и машина круто развернулась в обратную сторону. Вечерело. Тени сгустились, и воздух наполнился теплой и спариной. На загородном шоссе у столба с цифрой семь никого не было. Мимо проносились редкие машины, в основном грузовые, нагло ослепляя дальним светом встречных водителей и вырывая из сумеречного леса, плотно обступившего дорогу с обеих сторон, вековые раскидистые сосны. Наконец, со стороны города показались знакомые «Жигули», и заскрепели тормозами у верстового столба. нежен выскочил из машины и заметался вокруг, поглядывая на часы. Нервы не выдержали, и он закричал во весь голос. «Эй вы, господа, мать вашу! Где вы? Алло, эй!» Из леса вышел человек в камуфляже с надвинутой на глаза кепкой. «Чего орешь?» «Тихо! Принес?» «Принес, принес! Где они?» «Подожди!» Он нажал мобильник. Товар здесь. И нежену сейчас будут, не дергайся. Тебе хорошо говорить. У тебя бы забрали родных, как бы еще задергался. Едут. Из леса выскочила знакомая нам иномарка, и за ней микроавтобус «Фольксваген» с затемненными окнами. Уткнулись носом в «Жигули». Из первой вышел человек в низко надвинутой шляпе и длинном кожаном плаще. полный, усатый, с опухшими глазами и большим крючковатым носом. «Ну что, Юрий Борисович, принесли?» «Принес, принес. А где мои?» «Покажите». Нежин достал из машины сверток, снял целлофан, разорвал газету, развернул тряпку и протянул человеку в шляпе блеснувший тусклым свинцовым отблеском цилиндр с завинчивающейся крышкой размером с двухлитровую банку. «Вот, держите». «Где моя семья?» «Тройная капсульная защита есть?» «Конечно, есть. Не вздумайте открывать. Сразу подухните. Где мои?» «Проверим». Главарь взялся за крышку и испытующе глянул на Нежина. «Открывайте, хрен с вами. Мне теперь все равно». Главарь завернул цилиндр в тряпку. «Верно, верно, Юрий Борисович». но Где мои-то?» «Так значит, говоришь...» Расчетных формул на бумаге нет. Пока нет. Эксперимент не закончен. Идет обработка данных. Где моя семья? Твоя семья ждет тебя, не дождется, вздохнул человек в шляпе. Значит, формулы у тебя в голове есть? Да, есть. Вот и хорошо. Значит, нам твоя голова и нужна. Главарь дал знак, и на нанеженно набросились всей стаей. Скрутили, залепили рот, и кулем втолкнули в микроавтобус. Потом быстро расселись по машинам и помчались прочь от города в быстро надвигающуюся глухую ночь. Среди бела дня на шумной автостраде, ведущей к Москве, к одной из автозаправок, на которой красовалась известная всей России вывеска «Лукойл», подкатил знакомый нам микроавтобус «Фольксваген» с затемненными стеклами. Он остановился у колонки с 95-м бензином. Водитель пошел платить за горючее, а два охранника, два недобрых молодца с бычьими шеями и злыми просячьими глазами вылезли из машины, небрежно задвинув за собой дверь, и отошли в сторону покурить и размяться. В машине остался Юрий Борисович Нежин со связанными ногами, заклеенным ртом и в наручниках. Он очнулся, как бы выходя из забытья, продышался, огляделся и тут же заметил незадраенную до конца дверь салона. Но главное, он увидел стоящий у соседней колонки с 80 бензином милицейский уазик. Раздумывать было некогда, он решился. Огромным усилием воли дотянулся скованными руками до двери, тихо отодвинул ее до половины и, собравшись с духом, буквально вывалился через голову в дверной проем и шлепнулся перед открытой дверью УАЗика, водитель которого, пожилой усатый старшина, копался в моторе, а его напарник, молодой сержант, удобно устроившись на сиденье, закусывал. Поверх мундира на нем был бронежилет, а под мышкой торчал краткоствольный автомат. Он тут же выскочил из машины, на ходу передергивая затвор и оглядываясь. Один из бандитов обернулся на шум, выхватил из-за спины пистолет, но выстрелить не успел. Служащий бензоколонки, который заправлял УАЗик, моментально оценив обстановку, выдернул шланг из бензобака и направил сильную струю бензина прямо в лицо стоявшего рядом бандита. Тот захлебнулся, закашлялся, отпрыгнул. Второй бандит успел сделать два выстрела в никуда, но автоматная очередь прошила его насквозь, поперек груди и отбросила на землю. Первый бандит успел вскочить за руль «Фольцвагена» и рвануть с места, проехать метров пятьдесят. Но автоматная очередь догнала и его. Сержант разрядил в иномарку весь рожок, пробил бензобак, и надменный «Фольцваген» рванулся к небесам огромным полыхающим факелом. Водитель «Фольцвагена» воспользовался суматохой и побежал через небольшое поле к спасительному лесу, но уйти ему не дали. С десяток крепких разгневанных мужиков, водителей, служащих и охранников автозаправки быстро догнали его и высказали ему свое отношение к действиям его бандитской шайки и словами, и руками, и ногами. И тут, наконец, вспомнили о несчастном пленнике, который катался по земле и мычал, что есть мочи. Его подняли, развязали ноги, освободили рот, напоили. Стали возиться с наручниками. Ключ не подходил, нежен пришел в себя. «Ребята, друзья, товарищи, родные вы мои, милиция, срочно везите меня в ФСБ. Дело государственной важности, срочно!» но наручники никак не открывались. Да хрен с ними с наручниками, вопил Нежин. Не помру, срочно, в ФСБ. Один из подошедших охранников спросил, зачем тебе ФСБ, милиции мало. Конечно, мало, вскинулся Нежин. Эти негодяи захватили меня, потому что я знаю секретную информацию государственной важности. Поэтому только в ФСБ, срочно. Понял, кивнул охранник. Ложись на землю, вытяни руки. Зачем насторожился Нежин? «Ложись, не бойся, да руки растяни пошире». Нежин лег, вытянул руки. Охранник достал пистолет, поднес его к наручникам и выстрелил. Нежин вскочил, радостно размахивая руками. «Спасибо, теперь в ФСБ, срочно». Милиционеры усадили Нежина на заднее сиденье. Водитель УАЗика завел мотор. «Погодите», — остановил его один из охранников. «Сначала сообщите своему начальству. Связь есть?» «Да ты нас не учи», — нахмурился сержант. «Свяжемся по дороге». «Я тебя не учу, а напоминаю», — успокоил его охранник. «Сейчас каждая минута, дорога. Если он рвется в ФСБ, значит, дело серьезное». «Еще какое серьезное», — подтвердил Нежин. «Ну так вот», — продолжал охранник. «Эти негодяи могут быть не одни, у них может быть и прикрытие, и сопровождение. Вы сейчас выскочите на трассу, они вас догонят и расстреляют, а этого опять захватят». «Не может быть», — испуганно прошептал сержант. «Может, все может быть», — подтвердил охранник. «Да вы-то откуда это знаете?» «Оттуда и знаем», — улыбнулся другой охранник. «Ну да и дурак же ты, Вася!» — вскипел усатый водитель. «Да в лукоили почти вся охрана, это ж бывшие спецназовцы. И вымпел, и альфа. Ветераны, в общем, верно я говорю?» «Верно, верно», — вздохнул охранник. «Было дело. Ну, в общем, звоните начальству, включайте сирену, мигалки и гоните, как можете. А мы пойдем за вами, если что, прикроем». «Верно», — поддержал второй охранник. «И нашим ребятам сообщим». «У нас на трассе до Москвы еще две заправки. Пусть выезжают навстречу». «А куда ехать-то?» — спросил водитель УАЗика. «По дороге и разберемся. Ваше начальство свяжется с ФСБ, а может и наши смогут выйти на контору по старой памяти. В общем, гони». Милиционеры включили мигалку, сирену, и УАЗик рванулся по шоссе в сторону Москвы. А вслед за ними вылетела черная «Ауди», с двумя охранниками Лукойла. На коленях у одного из них виднелся автомат Калашникова.